Глава сороковая. Бес уверенно вел машину, а я сидела рядом и смотрела на него. Любовалась, а то когда еще представится подобная возможность. Лицо разбито, но не сильно. Под бородою особо и не видно, а кровь с его губ я уже стерла влажной салфеткой. Давид успел вовремя, хотя мой мозг отказывался смотреть, как избивали моего же мужчину. Именно в тот момент я почувствовала, что он мой. И я буду за него бороться, даже если прогонит. Так просто от Сашки Балашовой не избавиться. Поэтому пусть даже не мечтает, что я его брошу. Еще и патлы всем девкам повырываю, кто вешаться на беса будет. И этому умнику яйца дверью прищемлю, если хотя бы посмотрит налево. «И что тебя так развеселило в моей физиономии?» Мужчина косился то на меня, то на дорогу, а я вдруг ни с того ни с сего выпалила. Без. а ты когда-нибудь любил по-настоящему?» «Было дело». Отвернулся, уставившись перед собой в лобовое стекло, но от ответа не ушел. Я-то думала, сейчас пошлет меня с моими глупыми вопросами, а он даже как-то задумался. Во взгляде печаль появилась. Вот же, черт, и зачем в душу к человеку полезла? Сейчас еще ревновать начну, только этого мне не хватало для полного счастья. И что произошло? Я все никак не хотела уняться, раз уж подвернулся, такой удачный случай. Почему вы расстались? Тебе зачем? Остановился на красный свет и теперь уже целиком и полностью подарил свое драгоценное внимание мне. «Хочу знать о тебе все», мысленно ответила, а вслух произнесла, пожимая плечами. «Любопытно?» «Любопытная Варвария?» «Ой, только не начинай», махнула рукой и скривилась, так как эти поговорки меня уже достали до чертиков. «Если не хочешь говорить, так и скажи». Мы уставились друг другу в глаза. Я затаила дыхание, а бес как-то странно на меня смотрел, такое чувство, что изучал хотя чего он, скажите мне на милость, тут не видел? Почему же? Усмехнулся и отвел глаза. Зеленый свет загорелся и бес нажал на газ. Мы познакомились за два месяца перед тем, как меня в армию забрали. Сделал паузу, все так же глядя на дорогу перед собой. Я тогда еще наивный был. Решил, что встретил ту единственную и неповторимую, с которой всю свою жизнь вместе буду» а она не оценила. Перебила, уже понимая, куда он клонит. Не дождалась. Покосился на меня, снова усмехаясь. Бабки ее привлекали куда сильнее, чем простой солдатик. Дура она. Выпалила я и откинулась на спинку кресла, складывая руки под грудью. И к чему тут ревновать? Тоже мне, царица, выискалась. Такого мужчину проворонила, но мне же лучше, Я своего точно не упущу, хотя вряд ли бесу нужна такая недоделанная, как я. Что во мне такого, чтобы его привлечь? Ведь вокруг полно красоток, стоит только пальцем поманить, а он со мной мучается. Скорее всего, жалеет, и от этой мысли захотелось завыть. Мы с ней встретились недавно. Бес прервал затянувшуюся паузу и мои печальные мысли, которые точно до добра не доведут». Я никогда и никому об этом не рассказывал. Усмехнулся, но тут же скривился, так как губа была разбита, и кровь просочилась. Но мужчина уверенным движением пальцев ее стер. «И как она тебе?» «Вот сейчас чувствую, точно ошарашит. И ничего там мне, походу, не светит. Эх, первая любовь не ржавеет. Теперь-то я точно знаю. Вряд ли появится тот, кого сильнее беса буду любить. Ему нет равных». Он самый лучший. И как же больно от осознания того, что расстаться нам все же придется. Возможно, не сейчас, чуть позже, но все равно. Да никак. Такое чувство, что мысли мои прочитал. А я аж приободрилась и тут же следом ошарашил, как я и предполагала, только вот в совсем ином контексте. Шлюха она, хоть и элитная. Нифига себе, даже глаза округлила. Но без все равно поник. Не поверишь, столько лет прошло. Запнулся и печально вздохнул. Противно как-то на душе стало, хотя я ее уже давно из жизни вычеркнул. Она же хотела бабок. Не смогла не съязвить, но мой спутник, как ни странно, даже не вспылил и замечания не сделал. Лишь в очередной раз печально вздохнул. Логично. Пауза и его взгляд в мою сторону. Но все равно противно. Тоже мне нашел, о чем горевать. Зато я теперь знаю наверняка, его сердце свободно. А шлюхи, даже элитные, нам не помеха. Тем более и бесу, как я понимаю, пофиг на нее. И раз пошел у нас такой откровенный разговор, то я решила не ждать вечера. Выдержала паузу, собралась с мыслями и выпалила. «А что у тебя...» с Закиром.